Советские власти не имели выхода. Как бы глупо, опасно и даже самоубийственно ни было их упрямства, признать суверенитет этих внутренних государств в человеке означало бы конец социалистической системы, а признать суверенитет отдельных наций — конец империи. Слишком хорошо понимали власти, что невозможно социализм с человеческим лицом. Послав танки в Прагу, они фактически посылали танки в Киев и Вильнюс, на Кавказ и в Среднюю Азию, более того, в Москву. Войска Варшавского блока были посланы разрушить мой замок и были наголову разгромлены семью людьми на Красной площади. На лобном месте, где в старину казнили разбойников, состоялась публичная казнь социализма, и мне чуть не до слез жалко было, что не удалось принять в этом участие. Зато порадовался, что там был Вадик Делане. Все-таки устоял парень после нашего суда. Осилил себя. Вечерами перед отбоем, когда я, прослушав очередную передачу, возвращался опять в свой лагерь и брел вдоль освещенных прожекторами рядов колючей проволоки, меня не покидало удивительное чувство свободы, легкости и силы. Трусливо молчали премьер-министры и президенты, предпочитая обедать в теплой дружественной обстановке с Брежневыми и Гусаками, позорно молчала ООН, несмотря на потоки обращений моих друзей, предпочитал оттолковать ародезии. «Задавит их!» — рассудительно говорил Петр Яковлевич, поправляя очки. «Куда им против такой силы? Лучше бы сидели тихо, не рыпались. Вот видишь, — говорил, встречай меня, пьяненький капитан, — разве можно идти против власти? Они тебя просто убьют, помяни мое слово, пристрелят, и все». А по заводам и фабрикам, как водится, шли собрания трудящихся, единодушно одобряющие вот войск в Чехословакию. Газеты печатали письма доярок, леневодов, учителей и столеваров, писателей и академиков, и все, от президента США и генерального секретаря ООН до последнего надзирателя в лагере, преклоняли головы перед грубой силой. Нет, не я был в концлагере, а они, сами выбрав отзывы, не свободу. Освобождался я из карцера. После истории с посылкой замполит Сазонов люто меня возненавидел. За весь свой срок я ни разу не был на политзанятиях, и все уже привыкли к этому вроде бы как должному. Знал об этом и Сазонов, но только месяца за три до моего освобождения вознамерился вдруг заставить меня посещать их. Вернее, просто решил использовать это как предлог для наказания. Я, разумеется, уперся. С какой стати я должен ходить в вашу церковь, если не верю в вашего бога? Да и по закону политзанятия не являются обязательными. И пошли к корцера один за другим, аж в глазах зарябило. Хоть напоследок тебя примарю, пообещал Сазонов. Он верно рассчитал, что времени осталось мало, и я никак не успею ему посадить». Под самый конец дал он мне 15 суток, хоть сроку всего оставалось 7 дней. Больно озлобился. Так и остался я должен хозяину 8 суток. Ладно, в следующий раз досижу. С трудом уговорил дежурного офицера, что поразрешил хоть на часок подняться в зону перед освобождением, помыться после карцера, да попрощаться с ребятами. Самое худшее наказание — выгнать на волю прямо из карцера. Грязище в карцерах такое, что одежду можно было только выбросить, отстирать невозможно. Допроситься же из карцера в баню почти никогда не удавалось. Даже голодовки объявляли, чтобы в баню попасть. Начальство было уж больно хлопотно водить через всю зону, да и разбегались на обратном пути по баракам, лови их потом. Одно время приспособили жулики, пронесли тайком в карцер спичечную коробочку в вшей, собрали у самого вшивого в зоне старого бродяги. У того вшей не переводились, хоть в кипятке его держи постоянно. Коробочку эту потом растягивали как могли, чтобы хватило месяца на два. Раз в неделю... Поднимали крик, врача давай начальнику, в баню не допросишься, вшей вот развели, завшивели все, и совали начальнику поднос парочку крупных, неопровержимых вшей. Часа два криков, мата, угроз, и приходилось начальству вести всех в баню, боялись сыпного тифа или еще какой заразы, которую вши переносят.